Глава двадцать Я ворвался в апартаменты покойника. «Что все это значит?» Раздраженно осведомился я с порога. «Ты что, хочешь, чтобы меня линчевали?» «Повторяю, мистер Тейт способна рассуждать здраво. Хватит об этом, Гаррит. Есть куда более важные дела». «Важные для кого?» «Для десятков тысяч живых существ». «Назови мне хотя бы пятерых убитых, за сегодняшний день не людей, для которых гипотетическая ссора с мисс Тейт была страшнее того, что случилось с ними на самом деле». «Нечестный ход, старина. Так всегда. Думая, что припер его к стенке, а он раз и улизнул. Никто из них не знал, Тинни, как знаю ее я. Горят!» «Хорошо, хорошо. Так на что нам сдалась Белинда? Учитывая ситуацию, необходимо закрепить за тобой положение посредника между всеми заинтересованными сторонами. Тем самым ты окажешься в точке, куда будут стекаться все новости, и это позволит тебе получить определенные преимущества перед всяким, кто попытается выйти на организацию. Речь прежде всего о тех, кто сторонится Зова и прочей шатии. «Шатии» — вкусное словечко. Ты о шустере? И о нем тоже. Другой пример. Макс Вейдер и его приятели. Все как один умеренные радикалы. При надлежащем руководстве ты вполне можешь очутиться между экстремистами, и сторонниками славы дуралейника. Догадайтесь сами, кто будет руководить и направлять. Ох уж этот мне покойник с его самомнением. Того и гляди, лопнет от собственной гениальности. Погоди, старые кости, с какой стати им всем меня принимать? Или что, мы загримируем то под героя из пророчеств? С мистером Вейдером и мистером Шустером ты уже обо всем договорился. С мисс Контагью недоразумений тоже не будет, поскольку она сама предлагает сотрудничество. Остаются только мятежники и борцы за права людей. Причем последние проявили к тебе интерес. В гробу я видал их интересы. Они не влиться ли мне заодно в нестройные ряды самозванных революционеров, которые попрятались, едва танфер захлестнула, волна человеколюбия? Пожалуй, не стоит. Эти ребята на отшибе, их никто в расчет не принимает. Не выгорит умник. Они просто дверью ошиблись. Я им это доходчиво разъяснил. Гарет. Прибегнув к твоей манере изясняться, отвечу так: не дуй на воду, не обожгись на молоке. Для них ты, прежде всего, ветеран войны. Ну да, хорош ветеран. Живет с Локхером и попугаем психопатом и лучший друг у него наполовину эльф. «У всех у нас есть свои слабости. Вы, люди, часто прозреваете истину уже в зрелом возрасте. Иными словами, ты их обманешь, потому что они хотят обманываться. Но меня беспокоят не столько они, сколько слави дуралейник. «Ради него я стараться не стану хватит с меня того что ты им бредишь по правде сказать гарит им бредило мое молодое я с которым мы регулярно конфликтуем когда дуралейник был далеко и таскал за бороды наших аристократов мы охотно его поддерживали потому что сами недолюбливаем властей придержащих но теперь он здесь среди нас и цель его представляется мне все более отчетливой и все более зловещей. Пожалуй, тот дуралейник, перед гением которого я преклонялся, сгинул вместе со своей мечтой о независимости Канторда, или же его назначили главным врагом Каренты, поскольку иных врагов у нас не осталось, хотя мы их, безусловно, заслуживаем. Опять это гнусное словечко. «Какое именно?» «Мы!» «Почему-то не люди при всяком удобном случае не приминут напомнить, что Карента создана людьми. И вообще, их хлебом не корми, только дай понасмехаться над человеческими законами и установлениями». «Замечательно! Продолжай в том же духе, и зов примет тебя с распростертыми объятиями. Мало того, с такой логикой Ты наверняка окажешься в их внутреннем совете. Но не хочу я этим заниматься. Придется, гарет, Нам выположить в эпоху перемен. Всяк должен сделать свой выбор. Того, кто откажется выбирать, сожрут с потрохами, ибо он останется один. Но тем, кто, подобно нам, видит знаки и угадывает предзнаменования, тем предоставлена возможность... «Одолеть подступающую тьму!» «Не сотрясай попусту воздух, весельчак! Не надо меня убеждать, что вода мокрая! При всех своих благородных порывах я лучше буду защищать справедливость и божественное право правителей Каренты из своего кабинета! Позащищаю, пивка попью, с Элеонорой поболтаю и снова защищать!» «А ты утверждаешь, что я ленив!» Только потому, что амбиции у тебя не больше, чем у кости, пролежавшей в земле лет двадцать. Коли уж на то пошло, ты-то на улицу не суешься и подождем не бегаешь. Этот вопрос также требует осмысления и обсуждения.